Глава 33. Если на ферме и были трупы, то к приезду Кэлен солдаты уже убрали их. В грубом очаге горел огонь, но вымершее помещение еще не успело прогреться. Церелу положили в дальней комнате, где нашлись остатки соломенного матраса. В другой комнатушке обнаружилось два тюфяка, видимо, детских. В гостиной стоял колченогий стол. И это было все, что осталось от обстановки. Судя по разгрому, войска имперского ордена побывали здесь по пути в Обессинию. Кэлен снова подумала о том, что же солдаты сделали с трупами. Ей совершенно не улыбалось натолкнуться на них, если вдруг понадобится выйти ночью. Зэт оглядел комнату и погладил себя по животу. А когда будет ужин? Весело поинтересовался он. На нем был плотный коричневый балахон с черными отворотами и приспущенными плечами. Три ряда серебряных нитей украшали края отворотов. Более широкое золотое шитье шло по вороту и груди. Талию обхватывал алый атласный пояс с золотой пряжкой. Зед ненавидел этот наряд, который Эдди заставила его напялить для конспирации. Он предпочитал простые балахоны, но их не было. как и его модный шляпа с пером, которую он потерял где-то в пути. Келин невольно улыбнулась. Понятия не имею. А что ты хочешь приготовить? Приготовить? Я, ну, я думал. Добрые духи, избавьте нас от мужской стрепни, раздался из двери голос Эдди. Уж лучше питаться личинками и жуками. Эдди и Джебра, провидится, вошли в комнату. За ними вошёл Айрн, возница. Он вез Зеда и Эдди во время их недавнего путешествия. Чандалин, который ушел вместе с Келен несколько месяцев назад из деревни племени Тины, отправился домой после той ночи, которую Келен провела с Ричардом в чудесном месте между мирами. Келен не могла его винить. Она знала, что такое тоска по друзьям, по тем, кого любишь. В обществе Зеда и Эдди Келин почувствовала себя так, словно они уже почти все вместе. Скоро их догонит Ричард, и тогда они действительно соберутся все. Хотя до приезда оставалось еще несколько недель, Келин радовалась каждой прошедшей минуте, потому что они приближали мгновение, когда она сможет обнять возлюбленного. "Мои кости быть слишком старыми для такой погоды", пожаловалась Эдди. Кэлин принесла простой деревянный стул, поставила поближе к огню и усадила на него Эдди, чтобы та побыстрее согрелась. В отличие от любимых балахонов Зэда, простое платье Колдунии, расшитое по вороту желтыми и красными деревянными символами ее профессии, пережило долгое путешествие. Зэд при виде него каждый раз поражался этому, а Эдди неизменно улыбалась и говорила, что это чудо. Но Z тоже великолепно выглядит в своей дорогой одежде. Кэлин подозревала, что волшебник действительно гораздо больше нравится колдуне в своем нынешнем облачении, хотя у волшебников было принято носить одежды в зависимости от ранга. Чем выше ранг, тем скромнее должен быть балахон. А Z был волшебником наивысшего, первого ранга. "Благодарю тебя, дитя", сказала Эдди и протянула руки к огню. "Орск", позвала Келин. Огромный тхарянец немедленно появился. Шрам на месте отсутствующего глаза в свете пламени казался белым. "Слушаю, госпожа". Он был готов выполнить приказание. Какое именно для него не имело значения. Единственное, что его волновало это возможность угодить своей госпоже. "Здесь нет посуды. Не мог бы ты принести нам котелок, чтобы можно было приготовить поесть?" Он поклонился, скрипнув кожаными доспехами, и вылетел из комнаты. Орск был хрянским солдатом из войск Имперского ордена. Он попытался убить Келен, и во время схватки она коснулась его своей силой. Магия исповедницы уничтожила его былое я, и теперь он жил только желанием угодить Келен. Его собачья преданность служила Келен постоянным напоминанием того, кем она является на самом деле. Кэлен старалась забыть, кем он был прежде, дохрианским солдатом, убивавшим беспомощных женщин и детей и бессинних. Она дала слово матери-исповеднице, что не будет никакой пощады всем солдатам ордена, и пощады не было. Только Орск оставался в живых. Но жило лишь его тело, человек, служивший ордену, исчез безвозвратно. Благодаря наложенным Зэдом чарам, кажущейся смерти, мало кто знал, что Келен мать исповедницы. Для Орска она была только его госпожой. Конечно, Зэду, Эдди, Джебри Чанделину, ее брату принцу Гарольду и капитану Райну было известно, кто она на самом деле. Но все остальные считали, что мать исповедницы мертва. Даже люди, с которыми она сражалась бок о бок, знали Келен лишь как свою королеву. И помнили ее только в этом качестве. В котелке растопили снег. Келин с Джеброй принялись варить бобы солонины и душистыми травами, а Азед следил за ними, радостно потирая руки. Улыбнувшись, Келин достала из мешка припасённый специально для волшебника чёрствый хлеб. Азед обрадовался несказанно и сживал его, пока варились бобы. Когда обед был готов, Келин отнесла цариле поесть. Воткнув свечку в трещину на стене, она присела на край постели. Цирилла открыла глаза и испуганно огляделась. Келин взяла ее за подбородок и заставила посмотреть на себя. Сестрица, это я, Келин. Ты в безопасности. И здесь нет никого, кроме меня. Тебе ничто не угрожает. Успокойся, все хорошо. Келин Царилла схватила сестру за белую меховую накидку. Ты обещала. Ты не можешь отказаться от данного слова. Не имеешь права. Я дала слово и сдержу его, улыбнулась Келя. Я королева Галии и останусь ею до тех пор, пока ты не захочешь получить обратно свою корону. Царилла, не отпуская ее накидки, с облегчением откинулась на спину. Благодарю тебя, моя королева. Кэлен заставил ее сесть. «Ну-ка, давай. Я принесла тебе немного горячего супа". "Я не голодна", отвернулась от ложки Цирилла. "Если ты хочешь, чтобы я была королевой, то должна относиться ко мне как к королеве". Цирилла недоумённо нахмурилась, и Кэлен улыбнулась. "То есть, слушаться это приказ твоей королевы. Ты должна съесть суп". Только после этих слов Цырилла начала есть, а когда доела, опять принялась дрожать и плакать. Кэлен держала сестру в объятиях, пока та вновь не замкнулась в себе, став слепой и глухой. Кэлен заботливо укрыла ее и вернулась в гостиную. За это время Зэт откуда-то приволок пару бочонков, лавку, отыскал в Холивуд табурет и раздобыл еще один стул. Он пригласил принца Гарольда с капитаном Райном присоединиться к ним за ужином. Да Дэйбиси не оставалось рукой подать, и нужно было обсудить дальнейший план. Все собрались вокруг маленького стола. Кэлин ломала черствый хлеб, а Джебра разливала по мискам горячий бобовый суп. Оделив каждого, она тоже уселась на лавку рядом с Кэлин. Принц Гаррет, широкоплечий и черноволосый, напомнил Кэлин отца. Гарет только сегодня вернулся из Абисинии, куда ездил на разведку. Что ты видел, спросил его Келен. Принц потеребил бороду сильными пальцами. Ну, вздохнул он. все оказалось так, как ты описывала. В городе, похоже, нет ни души. Я думаю, там мы будем в достаточной безопасности, поскольку армия ордена уничтожена. Та, что была в этих местах, уточнила Келен. Гаррид кивнул. Одним словом, по-моему, пока нам не грозят особые неприятности. людей, правда, у нас маловато, но если блокировать перевалы, их хватит, чтобы в случае чего защитить город. если, конечно, на нас не навалится огромная армия. К тому же, с нами волшебник. Он указал на Зеда. Зэд, занятый бобовой похлебкой, невнятным мычанием выразил свое согласие. Капитан Райн проглотил солидную ложку бобов. "Принц Гарольд прав. Мы хорошо знаем горы и не позволим застать себя врасплох. А потом к нам, надеюсь, присоединятся еще люди, и мы им сможем начать действовать". "Эдди, как по-твоему, есть смысл рассчитывать на помощь из Никабариса?" спросил принц Гарольд Колдунья. "У меня на родине неспокойно. Будучи там, мы с Эдом узнали, что король мертв. Власть стремятся захватить защитники паствы, но далеко не всем это нравится. Больше всего этим недовольны колдуньи. Если защитники паствы придут к власти, на них начнется охота и всех перебьют. Я думаю, колдуньи поддержат тех, кто будет противостоять защитникам пасты. Когда в стране гражданская война, встрял Z. На секунду оторвавшись от супа, Едва ли она может позволить себе оказать помощь кому-то. «Зэд быть правым, вздохнула Эдди. Может быть, кто-то из колдуней поможет нам, спросила Келин. Может быть, ответила Эдди, помешивая суп. Келин поглядела на Гаррильда. Но ты же можешь привести войска из других районов, так ведь? Конечно, кивнул Гаррильд. «Тысяч шестьдесят-семьдесят, а то и сотню. Хотя далеко не все будут хорошо обучены и вооружены. На учение придется потратить какое-то время, но зато потом в Ебесинии появится армия, с которой будет нельзя не считаться. В Ебесинии было приблизительно столько же, напомнил Райан, не отрывая глаз от миски. И этого не хватило. верно, взъерошил бороду Гаральд. — Но это всего лишь начало", он посмотрел на Келен. Ты ведь сумеешь объединить другие страны. В этом наша надежда, вздохнула она. Мы должны вновь воссоздать Срединные земли, если хотим получить шанс на победу. Как насчет Сандерии, спросил капитан Райан. Их копья лучшие в Срединных землях». «Илифания», — добавил Гаррет. Они производят уйму разного вооружения и умеют им пользоваться.